Глава 16. Пункт 1. Защита жизни ирландцев Начал защиты Алекс собранию, проходившему в их в квартире. Пункт 2. Защита прав ирландцев. Пункт 3. Сохранение ирландцев как нации. Пункт 4. Сохранение национального самосознания и культуры. Пункт 5. Свобода Ирландии Никаких криков одобрения и тому подобных пафосных вещей, как подсознательно ждал попаданец, воспитанный на голливудских фильмах. Ирландцы только переглянулись, но какие это взгляды? — Коротко и по делу, — подытожил Хред, взглотнул Толкование же оставим на совести каждой ячейки на местах видней. Теперь о вожде я предлагаю... Взгляды ирландцев сами собой скрестились на Алексе, и парень резко вскочил. — Никаких вождей. Нельзя нам сейчас играть в вождизм и пытаться поставить людей в единый строй. Нельзя. «Почему — Почему? — удивился телеграфист Кейси. Медно-рыжий, богатырского телосложение, с породистым лицом. Единый вождь нужен в битве. Мы, если и проигрывали войны, то как раз потому, что каждый из наших лордов пытался воевать самостоятельно. Попаданец лихорадочно думал. Становиться вождем не хотелось отчаянно, ведь помимо нешуточного почета, такого человека ожидали и нешуточные проблемы. Причем почет — это потом, когда-нибудь, может быть, скорее всего, у потомков. А проблемы вот они, начиная от англичан, заканчивая англосаксами садж, Многие из которых негативно воспримут сам факт того, что ирландцы как-то самоорганизуются. Если он будет одним из, то особых проблем возникнуть не должно. Всем понимающим будет очевидно, что в Ира он как вывеска. Актер и драматург пользующийся определенной, пусть и несколько трущобной популярностью. Такие в каждой партии и в каждом движении. До битвы еще далеко начал плести Алекс словесные кружева. А какого-то авторитета у нас еще нет. Нет, я сказал. Каждый из нас имеет определенную известность, но будем честны, эта известность сугубо местная. И вы думаете, что кого-то из нас, поживающий в Лень, старый ирландец, назовет вождем? Ха! Да он скорее присмотрится к кому-то из своих, кто поближе на виду. Ряд громких акций могут исправить дело, весомо сказал Фред, стукнув кулаком по ладони, и, попадаясь с трудом, удержал лицо от гримасы. Ну вот куда ты. Каких акций, в спросил бывший студент, чуть наклонившись вперед для пущей убедительности, да еще и громких. Вам хочется сразу славы, да? Не думали, что работать придется? Не флагами размахивать и лозунги с оружием выкрикивать, а сперва людей организовать. И это между нами сделать не так-то просто. Можно, прогудел светололосый худощавый Аластер, с неотмывающейся из-за работы краской на руках, начать отставить права людей. Можно и так, охотно согласился Кузнецов. Но только таких знаете сколько. Каждый второй бандит рассказывает, что он за права обездоленных. Чем мы будем отличаться? но ну, не сразу, но ряд акций», — неуверенно сказал Хред и замолк, задумавшись. Остальные закивали согласно, акции они понимали, это серьезно. Пройти с Машем, побить витрины, поскандировать лозунги. «Поздравляю», — серьезно сказал попаданец, — «вы произнесли не сразу, и вот от этого нам нужно отталкиваться. Все согласны, что авторитет сразу не завоевать». Закивали и стали наконец-то слушать, а то ж подпрыгивали от настолько им хотелось куда-то бежать и что-то делать. «Можно акции, не спорю. Но можно и по другому пути пойти. Скажите, как нам собрать к себе достаточно сильных мужчин, при этом знакомых с понятием дисциплины? Снова акции? А может смотреть несколько шире? Людей надо заинтересовать, не нужно ограничиваться одними акциями, забудьте о них на ближайшие месяцы». Фред непонимающе тряс головой, да и остальные смотрели непонимающе. вставай когда да надень перчатки», — скомодовал попаданец. Вы, парни, стол пока отодвиньте». Вдруг, не слишком понимая, что происходит, начал бинтовать руки и надел перчатки, грубоватые подобие настоящих боксерских. «На касание», — привычно сказал Алекс, поднимая руку к подбородку. «Раунд». Двое парней начали мужской танец, боксерский спарринг, перемещение, нырки, уклоны, хлесткие удары. Ирландцы смотрели на это как завороженные. Бокс в этой среде необыкновенно популярен, а сейчас они видели это совсем другая школа, интересная и необычная. Очень быстро развались в правилах и начали отчаянно болеть. Не за кого-то конкретно, а за красивый и очень непривычный бой. Раунд. Прикатил Алекс поединок. Теперь давай с тобой. Ты вроде как хорош. Хред помог забинтовать руки здоровяку Кейси и одеть перчатки. К слову, пользу бентового перчата вопреки опасениям попаданца, поняли сразу. Возможность отрабатывать приемы бокса и не бояться повредить пальцы и запястья оценили моментально. Для тех, кто работает руками и не знает о существовании самого понятия «больничный», фактор очень существенный. Кейси попытался имитировать виденное, получалось неважно. «Бейся, как привык», — посоветовал Алекс, не отрывая перчаток от лица. «Все равно слету стиль изучить не получится, только запутаешься». Богатырь стал привычную для себя стойку и заработал руками, как порвыми молотами, свиря по хакой и выкатывая глаза при каждом замахе. Попаданец легко держал дистанцию, подныривая под богатырские замахи и нанося легкие символические удары по печени, сердцу и солнечному сплетению. «Давай, Алекс, давай!» — восторженно вопил Фред, первый увидевший бой со стороны. «По челюсти его, да!» Попытка Кейси перевести боксерский поединок в борцовский пресечена встречным ударом в челюсть, от которого рыжий ирландец тяжело шагнул назад и осел на пол. «Вот это бокс!» — наставительно сказал попаданец, переводя дыхание. «А у вас драка какая-то!» «Выступать будешь?» — не понял ржеватый Патрик. «Дельно! Ты, боец, отменный славу громкую!» «Да нет же!» — прервал его Алекс. «Не выступать, а учить!» Сперва вас и других надежных ребят, а потом... Как ты думаешь, сколько отчаянных парней захотят присоединиться к спортивному клубу, где учат такому?» «Все», — выпалил Патик, расплываясь в улыбке. «Мы еще и отбирать будем». «Но какой ты боец?» Гомону присоединились и остальные, кулачные бои ирландцы любили страстно, и бойцов уважали безмерно. «Нет, нет и еще раз нет», — открестился попаданец от ненужной ему славы. «Не я боец хороший, а школа хороша, понимаете?» Тот же и если учиться начнет, через полгода меня за пояс с гарантией заткнет. Он боится прирожденный. Да, серьезно говорю. Я удар слабовато держу, да и бью не то, чтобы очень. И возбужденно загомонили, достав табак. Алекс вздохнул тихонечко, привык уже. В это время курение табака не считалось вредной привычкой. Напротив, его приписывали при целом ряде заболеваний. Курили при детях, при женщинах, в непроветриваемых помещениях. Начали обговаривать тренировки, и вот тут начались проблемы. Ирландцы работали с раннего утра и до самого вечера, так что всерьез тренироваться могли только по воскресеньям. По будням же, разве что урывками, не больше часа. «Проблема», — задумался Алекс, покусывая губу. «По вечерам?» — «Нет». «Пару раз в неделю я смогу выделить, но не больше спектаклей. Воскресенье». «К нам устроить», — выпалил Джонс, скакивая со стола. «Ну, в театр. Своими ушами слышал, что старика Джонсона увольняют, болеет постоянно». Так что слесарь нужен, как воздух. Вот бы Патрика на его место, а? Пусть хоть урывками сможет тренироваться, но и в одном здании. Пару раз зайдем, подскажем. Пару раз он заскочит. А ластера можно пристроить, потому как Тед опять горькую запил. Выгоняют его. Единственное... Деньги, — закончил за него Алекс. Там поменьше платят. Немного, но поменьше. Правда, есть там наверняка свои плюсы, иначе хрен бы работяги за свои места держались. Есть, — закивал Фред. Там надзора сурового нет. Можно на сторону что-то по мелочи делать. Не сразу, поначалу-то следить будут. Но как освоишься, так и нормально. Я с рабочего сцены начинал. Есть там возможности присмотреться успел. Патрику точно хуже не будет. А Ластеру тут проблема. В эту кухню влезть не успел. Маляры-художники отдельно. Узнаю. Кейси, тут глухо. Телеграфисты в театре точно не нужны. — А вообще неплохая идея с театром-то, — сказал попаданец. Если прозондировать почву насчет вакансий, то можно будет попихнуть туда своих, из тех, что понадежней, да чтоб не болтливый. Несколько человек сможем тренировать прямо там, в промежутках, зайти и показать пару движений, да пусть отрабатывают, когда время свободное появится. А по воскресеньям? По воскресеньям уже всех собирать». Арик вздохнул еле заметно. «Вот хотелось же спокойной жизни в достатке, семью, а получается то, что получается». Достаток пришел после пьесы, получившей скандальную политизированную известность. Только вот и невесту вместе с семьей политизированы насквозь. Хочешь лиру, но так получай нагрузку ирландские профсоюзы и ирландскую родню. Сватовство прошло неловко. Пожалуй, это самое точное описание ситуации. Дом О'Брайенов полон людей. Если Алекс думал, что 30 человек – это много, он ошибался. Тогда на официальном знакомстве с родителями собрались самые близкие. Сейчас же... Парень сглотнул и решительно шагнул вперед. Он не видел себя со стороны и, пожалуй, к лучшему. Бледный, с багровыми пятнами на лице и подрагивающими губами. Не самое лучшее впечатление, по мнению молодого человека. Мистер О'Брайен, миссис О'Брайен, я прошу у вас руки вашей дочери Лиры О'Брайен, с трудом выдавил он положенные слова, моментально покрывшись крупными каплями пота. Дальнейшее прошло как в тумане, воедино слились слова родителей Лиры, каких-то двоюродных бабушек, троюродных дядей. Вся эта толпа гомонила, пожимала руку, обнимала, плакала, говорила про чувствованные речи. Лира от волнения два раза чуть не лишилась чувств, да и сам Алекс оказался близок к этому. Правда, виной тому не только волнение, но и дикая духота, от которой не спасали даже открытые окна. Народа в доме, чуть ли не как в метро в час пик. А на улице стояла удушающая влажная жара, уникальная для Майя. Но справился. Проговорил нужные слова и сделал нужные действия. Выпил с отцом невесты Томасом О'Брайеном с матерью. А пару часов спустя попаданец узнал случайно, что, оказывается, можно было и не мучиться. Профессиональные свахи решали такие вопросы вполне уверенно. Но уже сделано. И то, что Алекс сватался сам, сочли невероятно романтичным. Немалый плюс в будущей супружеской жизни. Тряхнув головой, Арикс отогнал не вовремя проснувшиеся воспоминания и пошел между тренирующимися в полуподвале парнями. «Билли, бедро при ударе не забывай, удар от бедра идет, от бедра, да так. Билли, здоровенный, длиннорукий парняга, пяти лет, работающий помощником мясника, смотрел на попаданца, как на пророка, истово выполняя малейшие замечания. «Своеобразный парень, из тех, кто не способен, на самостоятельные действия, вечный ведомый до самой старости». Зато уж если признает кого своим вожаком, то все, можно быть уверенным, Билли не подведет. «Ангус», — вопил чуть поодаль Фред, — «опять за ударами проваливаешься». Два десятка парней, среди которых неожиданно оказались не только ирландцы, но и валийцы, шотландцы и даже британец, отрабатывали приемы бокса, который начали именовать кельтским. да если уж самого попаданца уверенно записали в кельты. А все Фред, переживающий о безродности друга». «Но как это не знать своих корней? А поскольку сам он носил отныне гордую, по его мнению, фамилию Вильям и числил себе кельтом, ты предков попаданца начал искать там же. В самом деле, но не может же его друг быть подлым англичашкой». «Да быть того не может», — отмахился Фред и привел, наконец, свой коронный аргумент. «Ты же сам мне тогда сказал, что я даже ирландцем могу быть, помнишь? Конечно». «Вот», — Фред с торжеством посмотрел на него, — И это говорит о том, что ты не можешь быть англичанином. Сам же мне говорил о подсознании, англичанин бы так никогда не сказал. Арикс кивнул задумчиво. Пусть вдруг начал расследование совсем не там, где надо, но ведь к верным выводам пришел. Попаданец подсознательно дистанцировался от англичан. Да не из-за личной неприязни или пропаганды из прошлой жизни. Просто Англия и англичане отныне ассоциировались у него с неприятностями. Трущобы, работный дом вспоминать не хочется». Сюда же наложились просмотренные фильмы, вроде «Храброго сердца» с Гибсоном, да популярная в первом веке кельтская тематика. В итоге он регулярно, ненароком выдавал какие-то интересные вещи, говорящие окружающим о неплохом знакомстве с кельтской культурой. Так что кельтское происхождение Алекса стало очевидным сперва для Фреда, а затем и для окружающих. Чуть погодя, попаданцы даже причислили по каким-то косвенным признакам к шотландцам, называя несколько горных кланов, к которым он мог бы принадлежать. Всплыла, наконец, его якобы амнезия, причем ставшая достоянием широкой общественности. Кузнецов серьезно опасался, что ему попомнят немецких предков и выдуманную биографию, но народ отнесся скорее сочувственно. Дескать, не зря же прислонился к кельтам да немцам, это осколки памяти работают. Поскольку всплыла амнезия вовремя и какая-то известность имелась, приписывать кадрную биографию никто не стал. Да и не получилось бы, пожалуй. Слишком многие его знали как актера, отмечая пусть странноватый, но вполне приличные манеры воспитанного человека. Теперь странноватые манеры получили, наконец, унятные объяснения, и Алекса причислили к джентльменам, а не представителям полусвета. Сюда же лег и бокс. Поскольку это умение из тех вещей, что Алекс вспомнил после амнезии, то нет никаких сомнений, что учился он ему в детстве. И раз проклятые англичашки не знают этого благородного искусства, то, несомненно, оно тайное и старинное из глубины тысячелетий. Именно поэтому, кстати, его считали Хайлендером. Дескать, только там могли сохраниться осколки, сопротивления какие-то тайные знания. Равнинную Ирландию несколько раз зачищали, а вот в Шотландских горах что-то такое могло сохраниться. Сторонники этой версии нашли даже оправдание незнанием гельского языка. Дескать, учителя оттуда, а сам он рос где-то еще. Вот и оторвался малость от корней, бедняжка. Не то чтобы подобная точка зрения блистала логикой, но склонность Кельтов к мистике сделала эту версию основной, если бы только не многочисленные версии на тему происхождения Алекса, делавшие его то неким хранителем, то аристократом, то молочным братом кого-то из кельтской знати. Противиться посвящению шотландцы не стал, уговорил Фред. Даже если я ошибаюсь, то очень удобно получается, вдруг возбужденно бегал по комнате. Я валиц, ты вроде как шотландец, наверное. То есть Ира получается за свободу Ирландии прежде всего, но одновременно своим для всех кельтов. Не шутка. В будущем это может пригодиться. Да хоть контакты с Францией через тамошних кельтов наладим. Нельзя же нам опираться только на Штаты. Ненадежная опора. Допустим, нехотя согласился Алекс, понимая логику друга. Но дальше-то что? Какому из кланов прикажешь приткнуться? Неловко может получиться. А в стране тоже не постоишь. Смит как-то не слишком по-кельтски. «Факадан», — выпалил друг, — «назовись Факаданом». «Факадан», — покатал на языке попаданец, — «звучит неплохо, да и символично». «Ладно». Бог, с кого и рассчитывал, привлек в Ира больше людей, чем идеология. Ирландцы по большей части люди малообразованные, но силу кулаков они понимают хорошо. Когда Патрик, прежде не славящийся, как хороший кулачный боец, через месяц занятий при очередной драке вырубил одного из местных чемпионов, продемонстрировал непривычную технику, Поток молодых мужчин превысил все разумные нормы. Фред с парнями отбирал самых спортивных, решительных и политически подкованных, лидеров, пользующихся уважением как за крепкие кулаки, так и за хорошо подвешенный язык. Метод, проверенный в 20 и 21 веке, сработал и в 19. -м. А дальше просто – авторитет тренера, обработка идеологии, некое полувоенное мужское братство. Сейчас, в воскресенье, они тренировались под руководством самого Алекса и Фреда, а по вечерам после работы уже тренировались сами. Тот еще и испорченный телефон, но ведь работает же. Дорочливые ирландцы схватывают азы бокса буквально на лету, а еще быстей новую идеологию, такую простую, понятную и справедливую для каждого ирландца. После занятий один из парней подошел к нему. Алекс, я тут слышал, что парни недовольны политикой там, а не холла. Ну-ка. Да тамошние заправил гражданством ирландцев наделили хотя чего чего а этого мы не просили обстоятельно начал рассказывать молоденький камещик нервно потирая кисти рук и с этим призывом еще получается так что нас под призыв подставляют именно ирландцев так вот вчерась в субботу первые объявления вывесили о призывниках и так выходит что многовато наших чуть не пол списка говорят завтра тречка снова объявления о призывниках печатают с именами и прочим «Ежели опять там наши будут? Беда. Поднимется народ». «Спасибо», — медленно потянул Алекс, — «очень важно». Парнишка просиял и отошел, попаданец задумался. По всему выходило, что мимо него эта свара не пройдет. И без того уже, как он открыл боксерскую секцию, порядка в ирландских районах прибавилось. Даже не впущенных по улицам ДНД дело, а в том, что Дебаширов запрещалось учить боксу. Репутация этот шаг им прибавил, причем не только среди нищих ирландцев, но и среди респектабленных горожан. Ира начала ассоциироваться с чем-то серьезным, не банда какая, делом парни заняты. Даже лавочники он спонсировать начали. Немного, но хватает на аренду помещений под спортивный клуб, на перчатки и прочий инвентарь. А значит им нужно завтра быть в ирландских районах вместе со всеми членами Ира. Хотят они этого или нет, но завтра они там быть обязаны. В противном случае Ира так и останется спортивным клубом, который подомнет под себя кто-то из ирландских бандитов. Собственно, уже присматриваются. Или они делают заявку как политическая сила, или сливаются, теряя авторитет. «Арикс, мы завтра должны быть здесь», — безапелляционно заявил подскочивший Фред. «Шухер намечается, без нас никак». «Да, оповести наших».